Глава 96. Мои ураганы. Кристина. Моё возвращение в Риньон было фееричным. Сначала ещё в пещере меня порывисто стиснул в объятиях вальдес затем отец. Потом, подойдя ко мне с неожиданной робостью, мягко приобнял центуриан Не знаю, что за магия была им задействована, но я поймала себя на мысли, что мне не просто приятно находиться в плену его рук и вдыхать исходящий от него притягательный запах, с нотками амбры и сандала, но что происходящее правильно, как и должно быть. Стоило тинус с неохотой меня отпустить, как ко мне подошел его брат и внезапно опустился передо мной на колени. «Генерал, я не ваш император и не могу приказывать». Пристально глядя на меня, он обратился к вальдису «Но я очень прошу вас привести завтра Кристину в мой дворец ровно в полдень. Я хочу официально перед всеми принести ей брачную клятву, — В надежде, что мой ключик ответит согласием. Я потрясенно раскрыл рот, Вальдис кивнул, а Тин улыбнулся. — Генерал, как ваш император, я приказываю вам явиться завтра в полдень во дворец Димитриана вместе с женой. Поддержал он брата и весело подмигнул мне. — Да, ваше величество. Демонстративно склонился перед ним эльф, и все, кроме растерянного Доггерти, невольно улыбнулись. — А что будет с ним? — кивнула я намага «Кристина!» На меня внезапно налетел ураган по имени Дейрон, схватил на руки и обрушил град горячих поцелуев на лицо и голову, куда только мог дотянуться. «Мне показалось, или ты теперь говоришь на мирандийском?» Тряхнув белоснежными крыльями, пристально посмотрел он на меня своими изумительными золотистыми глазами. «Да, благодаря ему», — кивнула я на пребывающего в шоке мага. «Драконит!» У Догерти отвисла челюсть. «Но как? Откуда?» Было видно, что он очень хочет подойти поближе и потрогать крылья Рона, но не решается. «Почему он еще жив?» Вскинул бровь Дейрон, не собираясь опускать меня на пол. «Хотите, чтобы именно я его прибил?» Предположил он, и дугерти в шоке попятился. З «За что?» Испуганно пискнул маг. «За дезертирство!» Быстро вклинилась я в их диалог. — Великая битва уже состоялась, а тебя не было на поле боя, так что теперь ты просто обязан загладить свою вину деятельным раскаянием. «Чем — Чем? — ошарашенно переспросил Мак, а мужья, отец и императоры посмотрели на меня заинтригованно. — Найдешь способ снять проклятие теней с женщин Миранды, чтобы все они обрели способность где-то рождению заявила я, а моя команда поддержки активно закивала. «Ладно — Ладно, — безропотно согласился Мак. «А где Вархал? Вдвоем мы бы справились быстрее!» – посмотрел он на Тентуриана. «Отправился в путешествие по закрытым мирам!» – сдержанно ответил Тин и сменил тему, не желая больше вспоминать бывшего придворного мага. «Брат, Доггерти твой подданный, так что теперь он твоя головная боль!» – повернулся он к Димитриану. «Советую посадить его на несколько дней под замок, а потом, когда все немного утрясется, ты решишь, что с ним делать и куда его поселить». — Согласен, — кивнул Дима. — Кажется, вам пора, — улыбнулся он мне, Рону и Вальдесу. — Ваши друзья и родственники уже с ума от волнения сходят. Увидимся завтра в моем дворце. Коротко попрощавшись со всеми, мы быстро прошли в Ореньон через возникший перед нами серебристый портал. Посреди спальни Рон наконец-то поставил меня на ноги, и я оказалась в эпицентре нового урагана, уже из троих моих мужей. Взволнованные Даниэль и Тай с двух сторон стиснули меня в объятиях, а Кей метался взад-вперед, говорил не умолкая, костерил мое похищение ромашками и грозился приковать меня к себе цепями. А Таргет и Лавлен просто стояли у окна и улыбались, глядя на нас. «Вы меня задушите!» — рассмеялась я, и Тайя с Даном накрыла настоящее буря восторга от того, что теперь я могу с ними общаться. Меня тут же закидали вопросами о моем самочувствии, кучей комплиментов и разных предложений, от массажа до помывки в ванной и вкусной еды. Чувствуя себя дико уставшей за этот безумный день, я кинула робкий взгляд на кровать, и этот молчаливый намек поняли все без исключения. Лавленный таргет тут же откланялись, пожелав нам приятной ночи, а мужья оперативно раздели меня, доставили в душ и уложили в кроватку. Глаза уже слипались и мне было все равно, чьи руки снимают с меня платье, чьи намыливают в ванный животик и спинку, и кто именно несет меня на кровать и натягивает ночнушку. Я была дома, среди родных мужей, в уюте и безопасности, а завтра будет новый день, день, когда я стану императрицей. Ибо на брачную клятву Димы я собиралась ответить «да». Едва моя голова коснулась подушки — Я тут же вырубилась, чувствуя, как вокруг ноги плотным кольцом обвелась широкая меховая муфта.